Глава 5. Давайте не будем скрывать того фактом, что когда женщина или девушка влюбляется, у нее голова работать перестает. Сразу же отключаются причинно-следственные связи, а мы не верим тем, кто видит ситуацию под другим углом. Говорю так, как есть на самом деле. Как бы не обидно звучали мои слова, как бы не противно было, но факт остается фактом. Мы перестаем замечать плохие стороны своей второй половины, и более того. Мы некоторые поступки даже оправдываем. Максим был первым мужчиной, который обратил на меня внимание не как на подругу, а как на женщину. Сказать, что я вновь в себя поверила, значит ничего не сказать. На тот момент я уже работала на полставки. Ездила после института. Времени у нас на встрече было катастрофически мало. Еще и выпускной курс как никак давал понять, что диплом-то надо писать. Я рвалась на части, пытаясь успеть везде, где только можно и с Милом встретиться в единственный выходной хотелось. А ночью писала работы и готовилась к семинарам. До сих пор не понимаю, как мне вообще удалось совмещать столько дел сразу. Но видно, тогда я была так сильно окрылена влюбленностью, что все как никогда легко получалось. В какой-то момент мужчина сказал, что таких коротких встреч ему катастрофически мало. А я что? Да я только рада была переехать к нему, оставив за собой место в общежитии. Наверное, это была единственная здравая мысль, о которой я потом долгие годы вспоминала. А еще соседки по комнате, которая убедила и доказала, что лучше пусть я буду жить в другом месте, зато весь мой хлам будет в одном месте. Пожалуй, встрети сейчас Валю обязательно бы ее обняла за совет в тот день. Первые два месяца совместной жизни были как ураган. Страсть, притирки, ссоры. Все это совмещалось с моей работой и учебой. Но я не жаловалась, а наоборот, Думала, что так живут все. Я была клятвенно уверена, что после скандала с битьем посуды, чудом лишняя мою голову, следует головокружительное примирение, которое, к слову, даже было. Но через полгода я стала уставать, просто выдыхаться от таких эмоциональных качелей. Чаще стала задерживаться на работе, не приезжать ночевать, оставаясь в общаге. Мотивируя это тем, что первая пара будет очень рано, что мне нужно успеть на нее попасть. Потом была масса других отмазок но долго скрываться в своей комнатке я тоже не могла. Максим стал встречать после работы и увозить к себе домой. Ссоры на какой-то промежуток времени прекратились. Я даже выдохнула и объясняла себе это тем, что мы нашли общий язык. Уж ничего подобного больше со мной точно не будет. Ага, как же. Стоило мне закончить институт и получить диплом, как Максим предложил мне стать его женой. Валя тогда мою радость не оценила, Она помнила, как часто я плакала в комнате у нее на плече. А еще указала на новый тик, который появился после года жизни с мужчиной. Я лишь беспечно махнула рукой. Это же было до свадьбы. После-то будет все иначе. Наивная. Я совсем не знала, что после свадьбы открываются в близком человеке новые грани. Он начинает себя чувствовать более свободно. Так что после стало только хуже. Свадьбы, кстати, не было. Мы скромно расписались, получили паспорта и поехали домой, а ругаться по поводу того, что я не взяла фамилию мужа. Это был скандал такой, что я не знала, куда деться, да и не было у меня возможности куда-то сбежать. Все, штамп в паспорте стоял, общежитие за мной убрали. Настала та жизнь, о которой я не мечтала и которую никогда не забуду. Быт. Он же бывает разным, верным. Иногда один человек перекладывает на другого всю ответственность, Потом еще и гудит, как муха по духам, что что-то было не сделано. А есть другой вариант отношений, когда обязанности, пусть и частичным, распределены между двумя. Один ходит в магазин, выбрасывает мусор и пылесосит по выходным, а второй стирает, гладит и готовит еду, потому что делает это вкуснее. Понятно, что мой вариант был не второй, и даже не первый. Я все делала сама, это факт, но еще и получала за то, если что-то не успевала. Получала в прямом смысле этого слова, поэтому часто прятала глаза за длинной челкой, которая мне никогда не шла. Ходила исключительно в одежде с длинными рукавами и закрытым горлом, а еще вздрагивала при любом резком шуме. Тиков стало так много, что они мешали мне самой, но от них был и единственный плюс когда я начинала дергаться, весь интерес ко мне, как к женщине, пропадал, чему я не могла не радоваться. Близость с мужем радости было и не приносила. Только боль и страх, что снова сделаю что-то не так, и в ответ обязательно получу. Морально и физически. И если физическую боль можно было пережить, то моральное грызло грызла изнутри, мешая спать, ходить, да просто существовать. Я себя ощущала забитым существом, хуже бездомного котенка, потому что на котенка хоть кто-то обращал внимание, а я просто была безликой тенью. На тот момент я каким-то чудом уже работала в том месте, где работаю сейчас. И именно директор заметил, что со мной что-то не так. И именно он тогда начал бить тревогу и, осторожно, чтобы я ничего не заподозрила, стал обо мне все узнавать, порой даже у меня самой. Я ведь тогда чудом задержалась на работе просто потому, что уезжать не хотелось. Среди рабочих столов, голосов людей я чувствовала себя словно защищенной. Мне тут было спокойно и хорошо. Я отдыхала душой. Но чем быстрее стрелка часов шла в сторону пяти часов, тем хуже мне становилось. Я стала дольше выполнять самые элементарные поручения, чтобы продлить свое местонахождение в стенах офиса. В тот день я доделала все буквально за пять минут. Выключила компьютер и просто сидела за столом, смотря в окно, за которым моросит дождь. В голове, словно старая скрипучая пластинка, прокручивала весь мой дальнейший путь. Вот я выхожу из здания, натягиваю капюшон ветровки, потому что зонт у меня был сломан, а купить новый я себе не позволяла. Почему? Да потому что хочу сбежать, точнее съехать, и подать на развод. Пока я нахожусь в стенах дома Максима, у меня ничего не получится. Необходимо было вырваться на свободу. Так вот, после того, как выйду на улицу, нужно будет поспешить на автобус. Обязательно на тот, что едет дольше остальных. Я так могу оттянуть время приезда домой. Потом нужно зайти в магазин, купить продуктов, из которых буду готовить ужин. А дальше... Дальше я вздрогнула, потому что напротив меня сел Геннадий Семенович. Рассказывай, мило, как тебя угораздило попасть в такой брак. Слово «брак» с некоторых пор характеризуется у меня как что-то сломанное и неправильное. Вот никак иначе. И переубедить в обратном я себя не могу. Я тогда посмотрела в серьезные глаза мужчины и все выдала как есть. Сухо. Без лишних подробностей. Но предоставила факты. Показала руки, убрала челку в сторону, чтобы можно было заметить под слоем тональника почти заживший желтый синяк у виска. «Надо что-то делать», — строго произнес Геннадий Семенович и встал из-за стола. Он маячил перед глазами недолго, в какой-то момент остановился и спросил, «Когда муж с работы возвращается?» Прищурил он глаза. «Около восьми», — тихо произнесла, боясь даже вздохнуть полноценно. «Быстро собираемся, успеем вывести твои вещи до его прихода». Я как на ноги подскочила резко. Думала, упаду обратно на стул от сильного головокружения. «А куда?» – не могла понять ей никак. «Поживешь на служебной квартире». Геннадий Семенович не только помог мне уехать, не только предоставил жилье, но еще и с разводом быстрым помог. Я ему благодарна за свое спасение до сих пор, потому что этого человека никогда не предам. Тогда я довольно быстро оправилась от неожиданно сложившейся ситуации. Новая спокойная жизнь позволила с головой окунуться в работу. Идеи так и плескались у меня в голове. Все как никогда новые, не использованные еще нигде. Так я стала сначала руководителем группы, потом начальником отдела. Максим тогда просто пропал из моей жизни. Где я работаю, он не знал. Его это никогда не интересовало. С работы он меня не встречал и на работу не провожал. Я переехала совершенно в другой район, и в те места, где мы могли пересечься, не ходила. В первое время старалась лишний раз не выходить из дома. Постоянно оглядывалась и ждала подвоха. Но все было спокойным. Никто на моем горизонте не появлялся. И я выдохнула. Думала, что окончательно. Но нет. Вот его номер снова появился на дисплее телефона. А ведь тогда я сменила его. Значит ли это, что с чьей-то легкой руки... Он так просто заполучил информацию обо мне. Подскочив на ноги, я быстро подошла к шкафу и достала оттуда припрятанный перцовый баллончик. Сразу же переложила его в сумочку и как-то выдохнула. Я не параноик, нет. Но так мне будет спокойнее. Намного. Спать я легла в более собранном состоянии, если так можно назвать, взведенную меня. Нет, до нервного срыва было далеко. Тут я отдаю себе отчет. Возможно, внутри поселилась тревога но она и так со мной в родстве. Конечно, мне бы очень хотелось спокойно эти две недели доработать, чтобы не было происшествий и неожиданных перемен. У меня есть цель, к которой я стремлюсь, цель, которая поможет мне начать жизнь, если не с чистого листа, то явные изменения во мне точно будут. Спала я спокойно, но все равно подскочила около шести и уставилась в потолок над своей головой. Взяв в руки телефон, проверила, что был еще только один пропущенный вызов с ненавистного номера который я знала наизусть, даже давно его стерев из памяти телефона, но из головы не смогла. Отлично. Всегда можно было сделать вид, что я не слышала звонка. Отвечать и как-то вести диалог с Максимом, который уже больше двух лет никаким боком не фигурирует в моей жизни, не хотелось. Однако не думать о том, зачем он звонит и как вышел на меня, я не могла. Старые страхи, нет-нет, да и поднимали голову. На работу я решила попасть чуть раньше обычного. Все равно же стало. Так почему бы не заняться общественно полезным делом? Тем более мне нужно как-то за эти две недели почистить все упущения, если такие будут иметься. Ну и нужно на свое место кого-то поставить. Того, кто будет перенаправлять мне работу. Наверное, так. Обязательно нужно данный момент уточнить у начальника. Но я уже знаю, кому смогу доверить такое ответственное дело. Рано утром машин хоть и было достаточно на дорогах, но они ехали монотонно, не создавая затора как и людей в метро, оказалось значительно меньше, чем всегда. Вот буквально через 20 минут будет самый настоящий коллапс. А пока я даже нашла место, чтобы спокойно сесть и включить аудиокнигу. Слушаю книги я крайне редко. Наверное, по той причине, что не каждый голос чтеца мне нравится. Сегодня же, как ни странно, не обращала внимания ни на что, кроме сюжета, который увлек. Так до работы и добралась. Навела себе горячего кофе и даже успела загрузить компьютер. Люда вбежала в мой кабинет с перекошенным от волнения лицом. «Мила!» – произнесла она полушепотом, уронила сумку на пол, на которую даже не посмотрела. Девушка судорожно сжимала в руках телефон, а я не понимала, что такого могло случиться, что Людочка так взволновалась. «Ты чего такая?» – уточнила, но напряглась. Стоило девушке показать мне фотографию, а под ней переписку. «Таня! Она с Максимом переписываться стала!» «Она ему твой номер дала!» Прошептала подруга и чуть не разрыдалась, обнимая меня за плечи. «Все хорошо», постаралась убедить ее и себя. Рассказала и ладно, мы в одном городе живем как-никак. Хотя столько лет не пересекались, а тут с подачи одного человека эта встреча может в скором времени произойти. Мне Алиса написала, она как узнала, сразу звонить начала. Да, кстати, от Алисы вчера днем был звонок но да только я так заработалась, что совершенно про нее забыла. Да и после того, что было на отдыхе, очень даже неудивительно. «Справлюсь», — твердо произнесла. «Мне осталось тут чуть больше недели доработать». Я рассказала Людмиле о том, куда и для чего я собралась. Она все же расплакалась, крепко держа меня за руки. «Прости», — произнесла она, — «плохие из нас подруги». «Ну, допустим, Татьяна мне подругой никогда и не была» улыбнулась через силу. «Это что у вас за сырость тут?» Вот и начальник пришел. «Наверное, стоит и с ним поделиться своими переживаниями. Как-никак, именно этот человек приложил массу усилий, чтобы помочь мне избавиться от абьюзера, что унижал меня в угоду своим прихотям».